Потом он повернулся, чтобы разделаться с вопросами Зейна. Сзади разгорались бурные споры, а Келли так и сидела, застыв у погасшего монитора. Перед ее мысленным взором снова промелькнула вымученная улыбка матери, стыдливо потупленный взгляд. Она читала по ее лицу лучше кого-либо еще, даже лучше отца. «Мать солгала ей». Она видела правду, скрытую за увещеваниями. Джесси заразилась. Ее мать так считала. Келли знала это наверняка. А раз она так считала... Келли разрыдалась, больше не в силах сдерживаться. Увлеченные обсуждением планов предстоящего перехода, другие не замечали ее слез. Она закрыла ладонью лицо. Господи! Только не это. Глава одиннадцатая. Налет. 14 августа, 13 часов 24 минуты. Джунгли Амазонии. Нату не спалось. Лежа у себя в Гамаке, он знал, что должен отдохнуть перед следующим этапом путешествия. Пройдет всего час, и они тронутся в путь. Правда, кое-что до сих пор оставалось нерешенным. Пока пол лагеря завалилось на боковую, другая его часть продолжала втихую спорить о разделении команды. «Мы могли бы просто двигаться следом», — предлагал Зейн. «Не пристрелят же они нас в самом деле». «Нам следует считаться с приказами», — спокойно проговорил Коуве, хотя Натан знал, что профессору не больше представителя...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 Тревога за дочь прямо таки читалась у нее на лице. Пока Нат рассматривал ее, она повернулась, и их взгляды встретились. Глаза Келли были припухшими от слез. Нат оставил попытки уснуть и вылез из гамака, потом подошел к ней и сел рядом на корточке. Джейси поправится, тихо сказал он. Келли молча возрилась на него, затем, превозмогая боль, глухо произнесла.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 Она говорила спасибо. Келли порывисто отвернулась, пытаясь скрыть слезы, что катились из глаз. Над поднялся, оставив ее наедине со своим горем. Увидев, как Фрэнк с Ваксманом держит совет, склонившись над распластанной на земле картой, он направился к ним. Оглянувшись на Келли, Над повторил про себя обещание «Я добуду лекарство».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 «Нам придется выискивать вехи, оставленные Кларком», — сказал Фрэнк и поднял глаза, увидев приближающегося Ната. «Вам следует держать вещь-мешок на готове. Скоро мы выступаем, чтобы успеть пройти как можно больше засветла». «Буду готов в пять минут», — заверил Нат. Фрэнк встал. «В таком случае выдвигаемся». Прошло полчаса, и команда была в сборе. Рейнджерский прибор радиосвязи САДКОМ было решено оставить в лагере на случай, если другому отряду понадобится согласовать действия с бразильской армией, которой предстоит перебросить их обратно. «Авангард» будет поддерживать связь, как и прежде, через спутниковую систему ЦРУ. Над взвалил на плечо дробовик и встряхнул рюкзак на спине, пристраивая его поудобнее.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 Без лишних слов команда припустила по лесу. И за туч наконец-то показалось солнце, и влажное пространство под кронами быстро превратилось в парную. Не прошло и пяти минут, а лица путников уже лоснились от пота. Над шагал рядом с Фрэнком Убрайном. Каждые несколько ярдов тот стаскивал бейсболку и вытирал влагу, сбегающую струйкой виска. Над повязал на лоб носовой платок, защитить глаза от пота. Куда сложнее оказалось избавиться от докучливых черных мух и мошки, привлеченных солью и запахом. И все-таки, несмотря на жару, духоту и непрерывный писк за ушами, двигались они спора. По подсчетам Ната, за пару часов было пройдено около семи миль, пока углублялись... К западу в джунгли Воржику все еще удавалось находить отпечатки ботинок на голой земле, хотя и с трудом следы оказались наполовину залиты вчерашним дождем. Перед Натом мелькала спина у комота, который опять затянул свои фальшивые напевы. Натан вздохнул. Неужели и без того им мало невзгод? На ходу Нат, как всегда, смотрел в оба. Отслеживал любую опасность, из-за которой отряд мог потерять в темпе, будь то змея, огненная лиана или дерево-муравейник. Каждый поток переходился с особыми предосторожностями. Правда, никаких следов лягушкой пираний они больше не встретили. Высоко над головой, на одной из ветвей, над углядел трехпалого ленивца, совершенно равнодушного к незваным гостям.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 Оборачиваясь, Над краем глаза заметил, как с дерева в полумиле от них что-то сверкнуло и задержался, чтобы рассмотреть необычный предмет. «Что такое?» — спросил Фрэнк, увидев, как Натан остановился. Блик тотчас пропал. Над тряхнул головой. Может, всего лишь мокрый лист дрогнул в солнечном луче. «Ничего», — сказал он и махнул Фрэнку идти вперед, —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 Фрэнк проследил за его взглядом. «Думаете, за нами все еще следят? Заметили что-нибудь?» «Нет, не совсем. Только странный блик на деревьях за нами. Наверное, померещилось», — Фрэнк кивнул.